Кирилл Клеванский. «Сердце дракона». Книга 21. Глава 1818. Хаджар стоял посреди широкой тропы. Она не была пронизана какой-то невероятной фантасмагорией. Самая обычная протоптанная путниками дорожка посреди короткой степной травы, успевшей пожелтеть под лучами осеннего солнца. Вокруг поднимались холмы, волнами перекатывавшиеся далеко к горизонту. Дул ветер. Он приносил с собой запахи степных трав и увядших цветов. Самый обычный пейзаж, который Хаджар видел в своей жизни не раз и не два. И единственное, что выделялось на общем фоне — небо. Оно выглядело так, будто нерадивый ученик художника смешал все доступные ему оттенки красок, а затем вылил на холст. Там фиолетовый смешивался с бурым, чтобы перетечь в алый, где черный вдруг перехватывал ведущую партию их танца, чтобы затем склонить голову к голубому, который, в свою очередь, величаво расхаживал перед скромным Бирюзовым. И все это сверкало, сияло и мерцало, подобно алмазной крошке на рабочем столе опытного ювелира. «Нет, где бы ни оказался Хаджар, это точно не был безымянный мир. Во всяком случае, не та его часть, о которой известно смертным. Да и, пожалуй, бессмертным богам и, кстати, о демонах. Я знаю, что ты тут...» — устала, едва не закатив глаза, выдохнул Хаджар. Рядом с ним прозвучал знакомый, немного ехидный смешок, и на плече материализовался небольшой комочек чужого страха. Он опять, как это было в доме северян, отрастил конечности, после чего достал из складок своего темного меха миниатюрную бутыль, откупорил и сделал пару смачных глотков. Вот только шеи у комочка не присутствовало, Из-за чего все это выглядело столь же комично, сколь и отвратно. Хаджи, дружище, как я рад тебя видеть! В привычной, придурковатой манере начал Хельмер. Как тесен мир! Удивительно, что мы пересеклись с тобой в этой аномалии. Надо же! Вот ведь совпадение! Хаджар попытался смахнуть комочек страха, но ладонь прошла насквозь. Так он и думал. «В тот раз, когда мы с тобой брали на копье летний двор Фая...» «Брали на копье!» — перебил Хельмер. «А ведь звучит!» «И ты спрятался в моей душе!» — продолжил Хаджар, делая вид, что не замечает поясничений демона. «Ты ведь что-то оставил там, да? И на севере ты вовсе не смог просочиться сквозь прореху в барьере. Ты и так все это время был рядом» и поэтому так легко меня каждый раз находишь». Комочек страха пожал тем местом, где у нормальных гуманоидных существ находятся плечи. «Это ты, наконец, помнил и догадался, Хаджи?» спросил Хельмер. «Или почувствовал, благодаря своим новым силам?» Хаджар едва слышно скрипнул зубами. Если быть до конца откровенным, то своеобразную метку демона он ощутил в тот момент, когда поглотил Кецаля и осознал силу души или то, как ее использовать. Сложные нюансы, которые он пока не рисковал объяснить даже самому себе. «Ну и как они тебе?» — продолжил демон, после чего кивнул бутылкой в сторону меча, качавшегося в ножнах у бедра. Твои новые силы. Здорово, да? Хаджар посмотрел на разноцветное небо, пребывавшее в постоянном движении хаотичного месива цветов. Как ему новые силы? Терный он обладал и прежде, но если раньше она струилась по его телу тоненьким ручейком, которого едва хватало, чтобы усилить какие-то уже известные ему техники, связанные с энергией реки Мира, то теперь. Теперь это был бурлящий поток, который, если не сдерживать, то он сметет все на своем пути, не говоря уже о силе души. Она яркой звездой пылала у его сердца, и стоило только пожелать, как вместе с правилом сюда явятся самые грозные и могучие ветра севера. Эти три силы, терна душа и правило, купе с мистериями, заставляли Хаджара усомниться в разумности деления адептов на ступени, как в целом в существовании самих адептов. Небесные императоры и бессмертные. Хаджар, кроме обезьяны Кандуна, с которым ему пришлось биться в аномалии немногим больше века тому назад, не сходился в поединке ни с одним бессмертным. Феденрир не в счет. Во-первых, Волк только-только освободился от своего плена и вряд ли вернул себе всю полноту власти. А во-вторых, он не ожидал от генерала такой силы. И это разумно. Если бы Хаджар не ощущал той мощи, что теперь была заключена в его теле, то и сам бы решил, что просто сошел с ума, если бы увидел кого-то подобного себе». Смертный, напрочь лишенный энергетического тела и пути развития, способный вытворять такое, что и не снилось небесным императорам, звучало как глупая пьяная сказка министреля, слишком обленившегося, чтобы выдумать что-то более правдоподобное. В конечном счете, к чему тогда все эти годы и века развития, если в итоге нельзя начать путь середины тропы Хаджар? неожиданно серьезно произнес комочек страха. «Мы все начинаем свою дорогу с самого ее начала, и если бы ты не прошел все то, что тебе пришлось пройти, то не оказался бы здесь». Хаджар только хмыкнул. «Именно поэтому ты заставил меня в детстве забыть истинное имя Севера». Демон издал тот же звук. «Вспомнил, значит, да». Комочек страха сделал еще несколько глотков. «Отпираться и оправдываться я не стану, Хаджи. Так было надо!» Хаджар не сводил взгляда с неба. Он отчетливо понимал, что находится в аномалии, но это не меняло ровным счетом ничего. Довольно иронично. Часто в жизни он ощущал что-то подобное этому. Он понимал, что именно происходило. Но это понимание ни на что не влияло. Не самое приятное чувство. «А что еще ты меня заставил забыть?» Демон поперхнулся, затем вытер маленькой ручкой рот комочка. «Это сложный вопрос, Хаджи», — задумчиво протянул демон, после чего вернулся к шутовскому тону. «Но я не собираюсь почти три века припираться на тему твоих провалов в памяти». Хаджар едва не споткнулся о камень, и это, учитывая, что на тропе никаких камней не лежало, почти три века. А до залихватски махнул бутылкой демон. Или ты думал, что сквозь пруд отражений можно как через дверной проем ходить? Не, -е -е -е. все не так просто, мой дорогой генерал. Тебе по этой дороге еще топать и топать. «Лет двести девяносто девять, не меньше». Хаджар какое-то время разглядывал комочек страха, пытаясь понять, шутит тот или нет. Оказалось, что нет. «Но я теперь просто... Ты давай себя-то не обманывай», — снова перебил демон. «Из тебя простой смертный, как из меня верный возлюбленный». В тебе сейчас силы столько, что я вообще удивляюсь, как твое тело ее выдерживает. А, хотя погоди-ка, может и не удивляюсь. Представь, а вдруг твое тело способно выдержать такую мощь, потому что в тебе намешано всякое. Ну там, к примеру, кровь фая, специальный волчий отвар, кровь северных народов, кровь драконов, сердце из специальной стали кровь древних гигантов и все твои века тренировок. Хотя не, глупости это все. Тебе просто везет, как и всегда, и я понял, буркнул Хаджар. Он понял и еще кое-что, что подобная осведомленность демона не была напускной, и тот вовсе не интересовался жизнью Хаджара просто так, от скуки. Но вот и пример. Он все это понимал но такое понимание ничего не меняло, как и всегда. «Так что максимум обзаведешься за это время новой морщинкой», развел руками демон. «Где, кстати, выберешь? Около глаз, вокруг рта или на заднице? На заднице, кстати, не очень советую. Да, это место, которое мало кто видит, но все же знать, что у тебя морщинистая задница...» Это такое себе развлечение. Так можно и комплексами обзавестись, если что». Хаджар вдохнул и устало помассировал виски. «Двести девяносто девять лет», — протянул он. «Значит, до парада демонов останется год и один день», — кивнул Хельмер. «Как в сказках, да? Не то, чтобы кто-то это специально так подгадал. Просто совпадение. Ага-ага». Хаджар выругался, затем подумал и выругался еще раз. «Но смотри на это с приятной точки зрения. Это еще с какой? Все эти двести девяносто девять лет ты сможешь провести в компании самого приятного, веселого, добродушного и абсолютно незлобного демона по имени Эй! Эй, ты чего мечом размахиваешь? Совсем сбрендил?» Ты решил тренироваться прямо на ходу. Эй, к тебе обращаюсь, проклятие. Это будут самые долгие три века в моей жизни.